Глава 23. Не поверив словам Юншена, я даже обернулась. Кайран молча поднялся и собирался уходить. "Нет, стой", окликнул я его. "Юншен, я тебе ни о чём ни разу не просила, и сегодня ты этого делать тоже не станешь", отрезал брат, властность в его глазах, решительность и абсолютное доминирование. Он подавил меня, я это чувствовала, но мне не хотелось смиряться. Проглотила обиду за злость в его взгляде, которую я узнала. С такой же ненавистью Хин на меня часто смотрел. «Он спас мне жизнь», — вымолвила я. «И что? С каких пор он вхож в совет?» Глаза Юншена полыхнули искрами пламени. «С каких пор ты вдруг решила, что можешь принимать подобные решения?» Кисана, Кайран присел рядом со мной. «Всё в порядке. Принц-дракон прав. Я здесь лишний». «Не тревожься». Он намеренно сжал мою ладонь и вышел под острые взгляды моих братьев. «Итак, теперь...» «Ты игнорируешь главное, Юншен. Столько возмущения было в его словах. В меня это неожиданно вселило уверенность. Кайран тоже ищет драконов. И то, как он пришёл к нам, то, что он знает...» «Хочешь пойти за ним следом?» Искры пламени полыхнули в его глазах. Хочешь остаться за этим столом? Один? Его это задело, я заметила. Но Юньшен ненадолго отвёл взгляд, а потом снова посмотрел на меня. Теперь в его глазах догорали угли гнева. Последние события нас всех вымотали. Немного поумерил пыл старший брат. Притворимся, что этого разговора не было. Я хотела ответить. Несправедливость по отношению к Кайрану ударила по мне сильно — Но в то же время я понимала, что ничего изменить не могу. Только в бессилии посмотрела на Кина. Он подбодрил меня в ответ тенью улыбки, и мне стало гораздо легче. «Моя сестра бывает импульсивной», — беспощадно заметил Юншен. «Но иногда её мысли и решения имеют под собой основания. Я доверился ей. Теперь мне нужно знать, оказался ли мой выбор правильным». Он прожёг взглядом Мору, которая, казалось, застыла и только теперь пошевелилась, словно оттаяла. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спросила Мора довольно резко. Юншен был прав, мы все вымотались, но Мора переживала этот момент особенно остро, потому что принц-дракон вместо этого разговора взял и напал на неё. «Я хочу, чтобы ты призналась». Юншен сам был далёк от спокойствия, а потому немедленно перенял настроение принцессы. — Ты шпионка. Ты подослала даитов Ты затеяла свергнуть меня и занять трон-дракон сама. Ты даже не заметил, как я старалась всячески этого всего избежать. Мора злилась впервые, но её злость была подобна холодной зиме. Она была воплощением своей силы в каждом выборе, слове. «Движении?» «Да, мне было неприятно прибыть сюда и оказаться в окружении вашего двора. Но я стерпела, потому что король просил меня». «Кто он?» «Король Севера?» потребовал внезапно Юншен, и Мора холодно улыбнулась. «Давай договоримся сразу. Здесь ты, принц-дракон?» «Да». «Но там, в Атмире. Я принцесса Севера». И будь добр, обращаться ко мне как минимум с уважением. «Юншен», — позвала я строго, когда он собрался что-то сказать, — «ты требуешь к себе того же, и Мора тебе ни разу не отказала». «Давайте уже пропустим всё это», — закатил глаза хин «Я бы ещё поспал. Ближе к делу. Ты дракониха?» «Это он, Море». Я даже поперхнулась, сдержав смешок. Хин совершенно не понял моей реакции, хотя мой заразительный смех задел и Мору. Она попыталась прокашляться, но тоже едва сдержала улыбку. Один только Юншен смотрел на нас мрачно. «Скажем так, я как Кисана», — объяснила Мора, — и все замерли. Поэтому меня и отправили сюда. Повисла тишина, а мне почему-то очень захотелось задать ей вопрос. Наверное, тёплый взгляд Кина меня поддержал. «Значит, когда возникла сложная ситуация, тебя кинули на съедение волкам», — подытожила я. «Драконом!» — выразительно метнул в меня Хин взгляд, полное осуждение. «Забыла, нет?» «Примерно так», — поддержала Мора. Юншен вздохнул. «Меня не интересует, как тебя выбирали. Кто ты? И откуда в тебе сила?» Мора молчала. Юншен скривился. «Уважаемая принцесса Севера, не соблаговолите ответить мне на вопрос? Пожалуйста». Последнее он процедил сквозь зубы. «Дрожайший принц-дракон. Наследник трона дракона. Убийца драконов и гроза морей». Мора наслаждалась каждым титулом, который выговаривала нарочито-медленно милости Милостиво благодарю, ваше королевское высочество, за столь почтительное обращение к гости с севера. Это неоценимая честь. Мора! Терпение Юншена лопнула он сжал кулак. Ничего не могу сказать по этому поводу. Пожала плечами она. Меня взяли во дворец и сделали названной сестрой, принцу и принцессе. Там я прожила большую часть времени но теперь приехала сюда. «А сила?» Сила просто проснулась, пожала плечами Мора, а я начала пристально на неё смотреть, дожидаясь, когда смогу спросить главное. Все молчали. Случайно я попала в снежную бурю, и та, вместо того, чтобы меня уничтожить, приняла меня, вдохнула в меня силу, пробудив стихию. Мора улыбнулась с особым наслаждением, наблюдая за тем, как Юншен скрипит зубами. «Сила просто так не просыпается, потому что ты в сугроб упала», — заметил он. «Кто ты?» «Уж точно не дракониха», — хмыкнула Мора. <связывая> Спустившись к нам, Юми прошаркала к столу и бесцеремонно приземлилась, широко зевнув и даже не прикрыв рот. Потом улеглась на стол и недолго будто спала. Затем приоткрыла один глаз и осмотрела нас всех. «Вы продолжайте, просто сверху плохо слышно». «Тебя сюда не звали, ведьма!» — огрызнулся Хин и сцепил зубы от боли. «Называй меня так, как я тебе представилась», — надувшись, попросила Юми. «Я не намерен звать тебя госпожой», — вспыхнул Хин и свалился под стол, вцепившись в руку. «Тогда чего со мной вообще заговорил?» Будто он там не корчился, спокойно говорила Юми. «Ну так что, принц-ящерка, как твои делишки?» Юншен закатил глаза. «Что ты знаешь?» — быстро понял всё он. «Драконья кровь», — сообщила Юми. «Милая морушка, дочь дракона». «Акисана», — потребовал Юншен. «Ты хочешь, чтобы я сразу всё тебе раскрыла?» Юми разлеглась на столе, будто на подушках. «Нет, мой дорогой, если кисанушка пожелает тебя сосвету сжить и покажет, на что она способна, с радостью ей в этом помогу». Вроде бы она шутила, но сердце моё забилось вдвое чаще. Я с трудом подавила желание расспросить её. Но ведь это правда. Никогда не думала, что Мора такая же, как я. Может быть, поэтому она всегда неосознанно или намеренно тянулась ко мне» держалась рядом, воспринимала меня иначе, нежели принцев. И у неё была сила, но я ведь тоже...» Выбравшись из-под стола, Хин встретился со мной взглядом. «Так вот, чего мне навязали за тобой приглядывать», — заключил он, «чтобы ты дворец ненароком не спалила». «Почему ты решил, что она вообще обладает каким-то даром?» — разозлился Юншен. «Ещё одну стихийницу он просто не переживёт». На его заявление Юми хитро посмеялась. «Ты становишься похожим на хомячка, когда злишься!» Она надула щёки и ткнула в них указательными пальцами, а затем снова расхохоталась. Юншен стерпел. «Значит, примерно в одно и то же время во дворец севера и юга подбросили девочек», — подытожил он. «И одна из них — дочь дракона». «И человека», — добавила Юми. Запретный союз. Но смотри, какая красивая вышла Мора. Воплощение зимы, как и её сила. Юншен снова задымился, но ничего не сказал. «Я должен знать», — заключил он, всё ещё сжимая кулаки. «Ты собираешься претендовать на трон?» «Нет», — быстро ответила Мора. «Почему?» — искренне удивилась Юми. «Тебя не спрашивают», — огрызнулся Юншен, вернувшись к море. «Чего ты хочешь?» У, -у, у уже торгуются. Похоже, друзей принц-ящер совсем не умеет заводить», — вздохнула Юми. «Ой, простите, я это вслух сказала?» Она злорадно улыбнулась, остро глядя на Юншена. «Мне не нужны сделки», — сообщила Мора. «Мне не нужен твой трон. Но и домой я больше не хочу. Я думала, в этом путешествии я найду себя». Ответы на вопросы, которые меня до сих пор беспокоят. Предназначение. И оно не связано с твоим свержением и притязанием на трон дракон. «Как я могу тебе верить?» Юньшен не унимался. Мора раздражённо отвела взгляд. «Будь ты на моём месте, ты бы мне поверила!» Мора задумалась ненадолго. «Себе бы я доверилась». Но будь я тобой, я бы не доверяла даже самой себе, что ты и делаешь. Это ещё что означает? Мора грустно улыбнулась. «Вся эта поездка — дань твоей неуверенности в себе», — заключила она. «Ты, принц-дракон, наследник огненной стихии, такой сильный и независимый. Но твой главный страх — быть непризнанным стать разочарованием для всего юга. И этот страх настолько велик, что хватит. Юнчэн выглядел на удивление холодно и отстранённо. Казалось, слова Мора его не задели. Ты действительно очень далека от понимания моей миссии. Но я не ожидал от тебя иного, особенно учитывая, что ты лишь названая сестра. Даже на севере к престолонаследию относятся со всей серьёзностью. И твой приезд Лишь доказывает, как север относится к югу. «Я думала, только он», — Мора кивнула на Хина, «злой и заносчивый. А оказалось, вы оба слишком самоуверенные, только потому, что обладаете даром стихий. В конечном итоге меня ты не смог победить. Встреть ты достойного противника. Что тогда ты сделаешь?» «Замолчи, пока не пожалела» пригрозил Юншен. «Не затыкай морушку, она дело говорит», — поддержала Юми. «А если серьёзно?» Пока все молчали, продолжала колдунья. «Давайте подумаем вместе. Если бы море нужно было убить Юншена, разве же она не воспользовалась бы десятком тысяч возможностей? Стала бы она тебя так долго терпеть?» «Я не удивлён, что ты её защищаешь», — заключил Юншен. «Намекаешь, я такая же?» Юми улыбнулась. «Тогда я вот что тебе скажу. Ты считаешь себя особенным, но на самом деле даже не представляешь, через что каждая из нас прошла. Не будь ты таким пугливым ящером, ты бы попытался разобраться». «Ты обещала не учить меня жизни», — напомнил Юншен. «Ох, простите великодушно, ваше ящерское ящеречество». Сын...» Юми сияла улыбкой во всё лицо. Ты обещала мне драконов, строго напомнил Юншен. И ты бы их получил, если бы не разрушил в пух и прах очередной храм, парировала Юми. У тебя какой-то пунктик по этому поводу. Разрушать все храмы драконов по пути? Может, ты и правда решил их всех уничтожить? И мы на самом деле союзники, а не соперники. Это вышло случайно. Юншен пытался скрыть вину, но получилось плохо. Это был твой дракон. «Давай-давай, вали всё на единственных драконов, которых я в этом мире приемлю!» Нарочито обижена, воскликнула Юми. «Не понимаю, чем ты обижена? Ты ведь заслужила своё наказание!» И тут случилось страшное. Юми метнулась к Юншену словно стрела. Из-за того, что она была маленькой, худенькой и юркой, она умудрилась носочками упереться ему в ноги, вцепиться в его рекамы. «Что ты там бормочешь, головастик?» — зарычала Юми. Решил, раз в семье короля-дракона? Имеешь полное право командовать миром? Ещё раз затронешь эту тему? Кишки выпущу. Юншен до этого сидел смирно, но выражение его лица стало встревоженным. Подошёл Кине. С силой сжал маленькую, но очень опасную ладошку Юми, отодвинув её от груди наследника. Юми быстро отвела взгляд в сторону Кине, а потом сделала изящное... Почти невесомая сальто назад, приземлившись на своё место. Вид у неё сделался недовольным. «Если ты закончила драматизировать, перейдём к главному», — уколол Юншен. Юми смирила его холодным взглядом. «Если бы ты не разрушил храм, принц-ящер, танцевал бы танец, и, возможно, дракон бы явился. К тому же ты уничтожил сразу две возможности». «Что?» — не понял Юншен. Юми снова улыбнулась. «Да-да, ящерка, ты думал, будто есть только один способ. Но о втором я тоже думала, однако не была уверена. До тех пор, пока увесистый кусок храма не упал мне под ноги». «Так и будешь говорить загадками». Юми ответила широкой улыбкой и сделала паузу. «Слышал ли ты что-нибудь о Доме драконов?» — поинтересовалась она спустя время — насладившись злостью в глазах Юншена, сполна. «Мы тебе должны на этот вопрос отвечать?» — разозлился Хин. «Придержи своё недовольствие. Опять же, прилетит», — замахала на Хина колдунья, будто ему было слишком жарко. «Это важный вопрос. Я должна понимать, насколько за сотню лет вы отстали от жизни. Ну и всё поменялось». «Мне ничего не известно Юншену стало интересно, поэтому как можно спокойнее он продолжил вести диалог. «Только очевидное?» «Верно, верно. Какой ты умный!» — съязвила Юми. «Ну что же, ты прав. Только вот изначально Дом драконов задумывался не тем, чем кажется тебе сейчас. В те далёкие времена, когда я ещё верила, что драконы — это не такие уж и плохие ящеры, и появился Дом драконов. Место непростое, волшебное, Просто забрести в него нельзя, но об этом позже. Он задумывался для драконов, погонщиков драконов и людей с магическими способностями. Драконы в ту пору активно принимали участие в жизни людей, так что пытались разрешать их проблемы и конфликты. Не знаю, как сейчас, но пресловутая хворь была наименьшей из проблем. По земле странствовали монстры. Сейчас они зовутся принцы ящеры, но это уже мелочи. «Ты можешь просто рассказывать», — попросил Юншен. «Так вот, дом драконов. Брали не каждого, только достойных. Туда же взяли и первых детей смешанной крови. Тогда запрет ещё не приняли, хотя по умолчанию союзы между людьми и драконами не поддерживались. Ведь одарённые дети могли после обучения ни одного монстра одолеть, а драконы уже не справлялись. Или не хотели, как я теперь понимаю». «Значит, они брали обычных людей, наделяли их силой и обучали магии стихий?» — подытожил Юншен. «И это при том, что были наследники драконы». «Часто ли к тебе за магической помощью обращались, ящерка?» — повела бровью Юми. «Ты там у себя во дворце размахивать огнём можешь, а мой дракончик встретился. Так ты еле справился. К твоему сведению...» «Наследники Дома Драконов такого дракошу прихлопнули бы с полточка. Настолько сильными они были». «Ты явно преувеличиваешь», — злился Юншен. «А ты думаешь, я зря, что ли, пыжилась? Таких драконов понасоздавала?» — хмыкнула Юми слишком уверенно. «Хоть на моём веку никто из наследников Дома Драконов по мою душу так и не явился, я их опасалась, потому что они действительно сильны. И в каком-то смысле необходимой островам, чтобы сражать всех монстров». «Монстров не существует», — заявил Хин. «Давно в зеркало смотрелся», — съязвила Юми. «Ты сказала, что мы упустили две возможности», — заговорила я. «Если дом драконов найти непросто, значит, вход был в храме?» «Верно, верно», — улыбнулась мне Юми. «И я могла бы вам помочь». «Сама же сказала, что путь тебе в храм заказан», — раздражённо напомнил Юншен. «О, дорогуша, ты опять не слушаешь. Я же сказала, туда брали детей драконов тоже». Юми указала на Мору. «Она и сама смогла бы найти вход». «А с какой целью?» — хмурился Хин. «Ну, пойдём мы туда, и что? Считаешь, драконы там сидят и цветочный чай распивают?» «Кто их знает?» — пожала плечами Юми. Но, возможно, разумнее было бы искать драконов. В доме драконов, мозгляк. Хин постепенно учился усмирять гнев, поэтому отвернулся и даже быстро успокоился. «Значит, нам нужно вернуться и изучить руины храма в поисках подсказок», — подытожил Юншен. «Это пока единственная зацепка». «Дальше... Что там дальше у нас по плану?» «Ещё один храм, на уже в долине драконов». Юншен бросил полный гнева взгляд на колдунью. «Надеюсь, в него ты свою магию не запустила?» Юми фыркнула. «Делать мне больше нечего», — пожала она плечами. «Ты не очень-то веришь в ритуал», — догадался Юншен. «Почему тогда думаешь, что будет толк от дома драконов?» «Однажды драконы разрушения напали на людские города и стали их уничтожать», — рассказывала Юми. Прилетели драконы стихий, была схватка. Гораздо круче той заварушки, что вы с Морой устроили. Знаете ведь, почему Лайон — это острова, хотя изначально был один остров? Вот после того побоища остров и раскололся. Драконов тогда потрепали знатно. Они хоть и бессмертны, но погибнуть могут. Дом драконов изначально был их убежищем на такие вот случаи. И там они спали долгие годы, восстанавливались. «Долгие годы?» Юншен аж подался вперёд. «Верно, верно», Юми улыбнулась. «Лет 100 они там точно проспали». «И ты говоришь это только сейчас?» «А какой толк?» Ты бы спросил, «И где дом драконов?» А я бы ответила, «Не знаю, ящерка. Меня драконы погнали отовсюду. Уж до дома драконов мне совсем далеко». «Я бы мог искать что-то, связанное с домом драконов, в храмах изначально», — злился Юншен. «Можно подумать, тебя бы это остановило, и храмы остались бы целы». «К тому же, судя по тому обломку, что я рассмотрела, входы запечатали. А значит, они не хотят, чтобы туда кто-то пришёл, поняла я. Значит, это ещё и опасно». «Именно», — закивала Юми. «Так что первыми пойдут принцы-ящеры. Их не жалко». «Это всё? Вся твоя помощь?» — злился Юншен. «Есть ещё кое-что», — засомневалась Юми, стоит ли рассказывать подробности Юншену, но всё-таки решилась. «Есть один ритуал по поиску мистических врат, в данном случае ведущих в Дом драконов, но это детали. Есть шанс, что я разыщу ещё один вход, но это лишь предположение». «Что тебе для этого понадобится?» — серьёзно спросил Юншен.